Но проходили еще минуты, часы и еще часы, и чувства его страдания и ужаса росли и напрягались еще более. Все те обыкновенные условия жизни, без которых нельзя себе ничего представить, не существовали более для Левина, он потерял сознание времени. То минуты, те минуты, когда она призывала его к себе, и он держал ее за потную, то сжимающую с необыкновенной силой, то отталкивающую его руку казались ему часами, то часы казались ему минутами. Он был удивлен, когда Лизавета Петровна попросила его зажечь свечу за ширмами, и он узнал, что было уже пять часов вечера. Если бы ему сказали, что теперь только десять часов утра, он так же мало был бы удивлен. Где он был в это время, он так же мало знал, как и то, когда что было. Он видел ее воспаленное, то недоумевающее и страдающее, то улыбающееся и успокаивающее его лицо. Он видел и княгиню красную, напряженную, с распустившимися буклями седых волос, и в слезах, которые она усиленно глотала, кусая губы. Видел и Долли, и доктора, курившего толстые папиросы, и Елизавету Петровну с твердым, решительным и успокаивающим лицом, и старого князя, гуляющего по зале с нахмуренным лицом. Но как они приходили и выходили, Где они были, он не знал. Книги не было то с доктором в спальне, то в кабинете, где очутился накрытый стол. То не она была, а Долли. Потом Левин помнил, что его посылали куда-то. Раз его послали перенести стол и диван, он с усердием сделал это, думая, что это для нее нужно. И потом только узнал, что это он для себя готовил ночлег. Потом его посылали к доктору в кабинет спрашивать что-то. Доктор ответил. И потом заговорил о беспорядках в думе. Потом посылали его в спальню к княгине принести образ в серебряной и золоченой ризе. И он со старой горничной княгини лазил на шкафчик доставать и разбил лампадку. И горничная княгиня успокаивала его о жене, и о лампадке, и он принес образ и поставил в головах Кити, старательно засунув его за подушки. Но где, когда и зачем это все было, он не знал. Он не понимал тоже, почему княгиня брала его за руку и жалостно смотрела на него, просила успокоиться, и Долли уговаривала его поесть и уводила из комнаты, и даже доктор серьезно и с соболезнованием смотрел на него и предлагал капель. Он знал и чувствовал только, что то, что совершалось, было подобно тому, что совершалось год тому назад в гостинице губернского города на адрес смерти брата Николая. Но то было горе. Это была радость. Но и то горе, и эта радость одинаково были вне всех обычных условий жизни, были в этой обычной жизни как будто отверстия, сквозь которые показывалось что-то высшее, и одинаково тяжело, мучительно наступало совершающееся, и одинаково непостижимо при созерцании этого высшего поднималась душа, на такую высоту, которой она никогда и не понимала прежде, и куда рассудок уже не поспевал за нею. «Господи! Господи, прости и помоги!» Не переставая, твердил он себе, несмотря на столь долгое и казавшееся полным отчуждение, чувствуя, что он обращается к Богу точно так же доверчиво и просто, как и во времена детства — и первой своей молодости. Все это время у него были два раздельные настроения. Одно вне ее присутствия с доктором, курившим одну толстую папироску за другой и тушившим их край полной пепельницы, с доллей и с князем, где шла речь об обеде, о политике, о болезни Марьи Петровны и где Левин вдруг на минуту совершенно забывал что происходило, и чувствовал себя точно проснувшимся, и другое настроение в ее присутствии, у ее изголовья, где сердце хотело разорваться, и все не разрывалось от сострадания. И он, не переставая, молился Богу, и каждый раз, когда из минуты забвения его выводил, долетавший из спальни крик, он подпадал под То же самое странное заблуждение, которое в первую минуту нашло на него. Каждый раз, услыхав крик, он вскакивал, бежал оправдываться, вспоминал дорогой, что он не виноват, и ему хотелось защитить, помочь. Но, глядя на нее, он опять видел, что помочь нельзя, и приходил в ужас и говорил, Господи, прости и помоги. И чем дальше шло время, тем сильнее становились оба настроения, тем спокойнее, совершенно забывая ее, он становился вне ее присутствия, и тем мучительнее становились и самое ее страдания, и чувство беспомощности пред ними. Он вскакивал, желал убежать куда-нибудь, обижал к ней. Иногда, когда опять и опять она призывала его, он обвинял ее. Но, увидав ее покорное, улыбающееся лицо и услыхав слова «Я тебя измучила», он обвинял Бога, но, вспомнив о Боге, он тотчас спросил «простить и помиловать».